глава Когда я переместилась в академию, здесь царила глубокая ночь. Коридоры были абсолютно пустые и темны, и это меня вполне устраивало. Лишние свидетели мне совершенно ни к чему. Опустевшая академия выглядела непривычно и загадочно. Я словно шла по старинному готическому замку. В кино в таких местах обычно водились привидения. Ну а здесь привидением была я. Моей целью являлась библиотека и названное Иланной заклинание. Изначально я надеялась обойтись с заклинанием, которое использовал Дириан, когда всех призраков заперли в холле, чтобы нас освободить. Однако, когда я озвучила идею Илани по киелору та сказала, что оно не подойдёт, поскольку имеет очень ограниченные действия. И, к примеру, круг Принуждения, который использовал на мне Айландир, таким не разорвать. Тут нужно что-то более мощное, разрушительное и универсальное. Так что пришлось еще около часа подождать, пока она осторожно расспрашивала своих родственников. И ожидание оказалось не напрасным. «Мне перечислили несколько вариантов, однако практически все они так или иначе касаются направленного взлома той или иной защиты, а это для нас пока сложно», — сообщила иланна Универсального и простого в применении рассеивателя заклинаний тоже, увы, не существует. Иначе, как мне сказал отец, каждый второй недоучка вскрыл бы всё, что хотел. Поэтому искать надо не рассеивающие заклинания, а разрушительные. «Например?» — уточнила я. Во время разговора отец упомянул какое-то ледянящее дыхание. Оно было одним из популярнейших во времена войны и доменов. Быстрое и щиты сносило хорошо, — поделилась она. «Ну, и я так поняла, что раз оно быстрое, значит, само по себе несложное. Сил, конечно, требует кучу, но в нашем распоряжении ресурсы Академии, так что это не проблема». «Именно!» — я в предвкушении потерла руки. «Леденящее дыхание, значит, отлично, подойдет». В ответ мне прислали прищуренный смайлик. «Мне даже интересно, получится у тебя или нет. Конечно, если ты сможешь заклинание достать. Где искать ты искать-то его собираешься?» «Ну, у меня тоже есть свои источники информации», — важно заявила я и, поблагодарив за сведения, распрощалась с подругой. Про библиотеку я ей не сказала. «Да, изначально хотела. Более того, подумывала взять Иланну с собой». Но потом осторожность взяла вверх. Илана, конечно, неплохая девчонка, и спасибо, что мне помогает. Однако для полного доверия мне известно о ней слишком мало. При этом я точно знаю, что она из обеспеченной семьи. И пусть сейчас она скрывается, мало ли как пойдет дело дальше. Может, Илана не выдержит издевок и откроется платником. Может, мы поссоримся. Если даже школьные самые близкие подруги от меня отдалились, что тут можно ожидать? Всё-таки доступ к закрытым уровням библиотеки — это важная тайна. Такие надо хранить при себе. А заклинанием, если она попросит, можно будет просто поделиться, не распространяясь о том, где я его нашла. Библиотека, к моему счастью, на ночь не закрывалась. Правда, этот факт наводило на мысль, что я могу оказаться не единственным полуношником, решившим потянуться за знаниями, поэтому порог переступила с осторожностью. Только оглядевшись и убедившись, что вокруг никого нет, я сформулировала запрос. Как и ожидалось, боевое заклинание находилось в закрытом доступе. Появившийся шарик-вешка окрасился не в оранжевый, а в голубой. Вновь воровато осмотревшись, я спешно последовала за ним к лестнице. На этот раз пришлось спускаться гораздо глубже. Я оставляла пролет за пролетом, а туман вокруг становился все плотнее, не давая увидеть ничего, кроме нескольких ступеней и пары метров пола перед собой. Интересно, не была бы я призраком, ощущала бы его кожей? Наконец я миновала пульсирующую в тумане грязно-зелёным цветом вывеску «Раздел противодействия. Ур-6 огранич д И вскоре уткнулась в какой-то стеллаж. Синяя искорка целенаправленно рванулась сквозь плотные космы тумана и разбилась, открывая моему взору один из книжных корешков. Довольно хмыкнув, я взяла с полки предложенное и оглядела. В моих руках оказался небольшой потёртый томик с простой однотонно-коричневой обложкой и отпечатанной на ней стилизованной молнией. Убористая надпись под картинкой гласила «Противодействие. Продвинутый курс. Кафедра боевой магии». Ух ты «Вот это повезло!» Я в предвкушении открыла книгу, готовая прочитать ее целиком. Но тотчас разочарованно поморщилась. Практически все страницы оказались девственно чисты. Методом перелистывания выяснилось, что видимый текст начинается только со слов «леденящее дыхание». Что ж, шарик-поисковик выполнил мой запрос буквально, позволив найти только конкретное заклинание. «С одной стороны, удобно, не пришлось в его поисках перерывать всю книгу, с другой...» «А с другой стороны, теперь у меня есть название этой книги, и никто не помешает следующим запросам затребовать ее целиком», — сообразила я и, успокоившись, приступила к чтению. «Это действительно было исключительно техническое обучающее пособие». О том, кто изобрел заклинание, когда и для чего, в книге не говорилось. Сразу же шли расчёты по затратам силы. И цифры там значились, весьма внушительные. Даже без сегодняшнего занятия магистра Брука они бы меня впечатлили. А уж с пояснениями тем более. Если, к примеру, магический резерв среднестатистического человеческого мага равнялся ста условным единицам, А для среднестатистического мага Дархата 400 единицам то леденещее дыхание одномоментно отжирало 200 единиц. То есть из обычных людей использовать его могли только очень сильные маги. Да и Дархатов оно серьезно истощало. И это в идеальных условиях, если разрушить требовалось простую базовую защиту. Сколько оно забирало в более сложных случаях, Я даже представить не бралась. Да и зачем, если в моём призрачном распоряжении был энергонакопитель Академии? Так что я перешла сразу к практической части. И вот тут меня ждало новое открытие. Чтобы создать заклинание, требовалось направить на источник разрушения силу определённой структуры и эта структура изображалась на странице картинкой, отдалённо напоминающей пентаграмму, которую мы воспроизводили на занятии по энергоконтролю. Точнее, в изображениях вообще не было ничего общего, кроме того, что оба они заключались в круг. Звезда здесь больше походила на морского ежа. А лучей иголок в ней оказалось аж 32. И топорщились они во все стороны, сдерживаемые лентой из нескольких повторяющихся символов закорючек. Но это было неважно. Главное, теперь я поняла, что вообще обозначала та визуализация. Она сама и являлась заклинанием. Вот так и познаешь то, что для остальных студентов, естественно, и знакомо с детства. Я фыркнула. Что ж. Будем запоминать и пытаться мысленно воспроизвести изображение этого ежа. Внешне оно и впрямь выглядит не очень сложным. Быстро законспектировав страницы с заклинанием в Кейлор, я поставила книгу на место. Ну вот, теперь смогу ходить по Академии спокойно и не бояться, что при очередном походе, например, в библиотеку, меня опять поймают. Конечно, «Леденящее дыхание — заклинание боевое, и его применение в стенах Академии вряд ли разрешено. Но я и не собираюсь демонстрировать его на публике, ведь нападать-то при толпе народа на меня никто не станет. Зато стычка один на один — совсем другое дело. К тому же с моей стороны это будет самозащитой. А где я этой самозащите научилась — дело десятое. И вообще, что мне?» Защититься от нападения, что ли, нельзя? Вот, кстати, что вообще тут можно, а что нельзя? Как-то при поступлении в Академию нам не озвучили правила поведения и устав. Конечно, скорее всего, остальные об этом знают по умолчанию, но я-то не все. Так что следующий запрос поисковой системе я задала все же не на учебник боевой магии, а на поиск устава Академии и обнаружила, что этого самого устава тут попросту не существует. По крайней мере, вешка на все мои вопросы о правилах поведения в стенах Академии оставалась тусклой и недвижимой. Но ведь не может быть такого, что здесь можно всё. Я ведь уже точно выяснила, что, например, стычки между студентами запрещены. Значит, правила всё-таки существуют. Однако найти их самостоятельно почему-то не получалось. Спустя несколько минут бесплотных попыток пришлось констатировать, что без помощи Иланы опять не обойтись. «Завтра надо будет обязательно ее расспросить», — сделала я себе мысленную пометку. «Ну а теперь, раз время еще имеется, можно все-таки и в учебник по боевой магии заглянуть». Однако едва я открыла рот, чтобы его затребовать, внезапно услышала шум приближающихся шагов и глухие голоса. «Сюда кто-то идёт? Сюда кто-то идёт!» Забыв обо всём, я хаотично заметалась по туманному пятачку, пытаясь найти, куда спрятаться. Пусть лично я в тумане ничего не видела, но кто знает, вдруг для приближающихся этого тумана не существует, по крайней мере, в этом разделе. Однако никаких ниш поблизости нащупать не удалось. Коридор, в котором я находилась, был абсолютно прямым вплоть до ярко освещенной читальной зоны. Осталось только сжаться у стеллажа, замереть и надеяться, что в мой коридор ночные посетители библиотеки не завернут. Мне повезло ровно наполовину. До меня они не дошли, но остановились совсем рядом, у предыдущего поворота, так что теперь нас разделял только один стеллаж с книгами. Причем я не могла пройти обратно к лестнице, не рискнув быть ими замеченной. Ну, надо же было так вляпаться. И тут раздался вкрадчивый мужской голос. «Мы на месте. Информация о разработках защитных решеток на этих полках. Хотя до сих пор сомневаюсь, что вы найдете здесь что-то полезное, кроме замшелой истории и прототипов». «Библиотека Академии намного беднее, чем библиотека Бастиона Содружества. Там-то точно есть всё, что нам нужно. А ещё там намного сложнее получить доступ к закрытым разделам, и уж совсем невозможно остаться при этом незамеченными». Заметил второй голос, тоже мужской, но более низкий и холодный. «Так что давай всё-таки сначала изучим книги здесь». Не зря же они помещены в закрытый раздел. «Как пожелаете?» — не стал спорить первый. Только вежливо уточнил. Но все же, почему такая спешка? Нетрудно было догадаться, что по отношению ко второму мужчине он занимал подчиненное положение, а еще что это кто-то из преподавателей, тогда как второй посетитель библиотеки был явно не местным. Голоса мужчин звучали знакомо-приглушенно, похоже, я опять подслушивала сквозь защитный полог «Мало того, что в запрещенном разделе нахожусь, так еще и чужие секреты подслушиваю». Мрачно поздравила я себя. «Это точно на отчисление тянет». «Домент Лена начал наращивать ресурсы», — ответил тем временем второй. «А теперь, после решения элиты Кристаллин, расстаться с независимостью и перейти под его влияние, и вовсе терять время нельзя. С каждым днем Кантор усиливает влияние на домены второго уровня. Если мы в самое ближайшее время не понизим его рейтинг, за доменом Кристаллин последуют и другие». «Кристаллин присоединилась к домену Тлена?» — охнул первый. М «Да». Второй шумно втянул носом в воздух. Озвучила это самолично вчера на совете. Подумать, только эта стерва, столько лет твердившая о своей независимости, все-таки прогнулась. Так не вовремя. И под кого? Ведь практически все горняки так или иначе строят отношения с пеплом. А она подалась к тленникам. «Вы с ней говорили?» пытаемся но все бесполезно. Вырвать что-то из рук Кантора нереально. Этот Кантор последнее время имеет все больше и больше власти. Сердито выдохнул первый. Мало ему канцелярии наказаний. Теперь, получается, и крупнейшие рудники энергонакопителей под его контролем. Еще немного и тлен займет лидирующую позицию в Совете. Не займет, процедил второй. Как Кантор... «Взлетел, так и упадет. Крылья ему я лично подрежу. И вот эта милая книжечка мне поможет. Видишь? А ты говорил, ничего не найти». «Механика А в голосе первого послышалась неуверенность. «Именно, друг мой, именно», — довольно подтвердил второй.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 А особенно с учетом того, что вскоре эти решетки начнут массово выходить из строя, вызывая обрушение шахт, как я понимаю. Понятливо хмыкнул первый. Да, рейтинг тленника тогда обрушится вместе с ними. Ого! Тут еще и политика замешана. Перспективы моего обнаружения стали еще менее радужными. В таких ситуациях не отчисляют. Лишних свидетелей заговоров обычно просто убирают. И то, что я тоже ненавижу ленников вряд ли пройдет как аргумент. Счастье, что я здесь нахожусь в призрачном облике. Осознание того, что ничего по-настоящему страшного со мной случиться не может, немного успокаивало. Еще спокойнее стало, когда двое заговорщиков закончили с копированием книги и, наконец, покинули опасно близкий коридор. Пару минут я напряженно вслушивалась в отвратительно медленно удаляющиеся шаги, и лишь когда они совсем стихли, облегченно распрямилась. «Уф, вроде ушли. Теперь мне пора отсюда валить, пока еще кто-нибудь не объявился». Тихо, крадучись, я прошмыгнула к лестнице и буквально взлетела по ней наверх. А спустя пару минут уже выходила из библиотеки. Только теперь, в спокойной обстановке, можно было поразмыслить над всем, что я услышала. Кем бы ни были те двое, они хотели устроить гадость тленникам. И это было хорошо. Нехорошим был сам факт диверсии. Но что с этим знанием делать? Подойти к Айландиру, тому, кто меня унижал, и предупредить о проблемах? Ага, так он мне и поверил. А если поверит? когда придётся рассказывать, где и как я об этом узнала. Выдать первейшему врагу все свои тайны. И отказаться не получится. Айландир уже продемонстрировал, как умеет давить. Надо будет, вытрясет из меня всё, в буквальном смысле. К тому же, раз его отец-дознаватель, ещё и, не дай бог, заставит слушать голоса всех преподавателей, чтобы выяснить, кто там что против них замышляет, а потом предъявят меня в качестве свидетеля. После такого на спокойную учебу точно можно не надеяться. Политика очень грязная и опасная штука, особенно для человека, у которого нет связей. Это я уже давно уяснила, для себя твердо решив, даже в области журналистики к ней отношений не иметь. И теперь вляпаться во все это? Пойти на наперекор собственному решению? А ну мне надо идти на такие жертвы ради наглого, уверенного в своей безнаказанности гада. Или его отца, который позволяет сыночку любые развлечения. Да пошли они, пусть сами выпутываются. К тому же, если тленников щелкнут по носу, показав, что они не такие уж и всемогущие, только лучше будет. А насчет того, что кто-то может пострадать, вряд ли. У них тут кругом маги и защита, и лечение И вообще, про человеческие жертвы те двое не говорили, они просто хотели испортить рудники. А такие диверсии обычно делаются тогда, когда вокруг никого нет, чтобы не обнаружили. Окончательно успокоила я себя, после чего решительно отбросила тему о грядущих проблемах домена тлена и переключилась на собственные. Благодаря заклинанию памяти, которая действовала в Академии, образ леденящего дыхания стоял перед внутренним взором довольно чётко. Мне даже не нужно было сверяться с изображением в Кейлоре. Однако получится ли воспроизвести его правильно, по-настоящему? Не знаю, не знаю. По-хорошему, на всякий случай не мешало бы сначала потренироваться. Помнится, при первом осмотре Академии мне попадались помещения-изоляторы для отработки потенциально опасных заклинаний. Пожалуй, завтра ночью надо будет туда заглянуть. На этой разумной мысли я Академию. И покинула. А, открыв глаза, обнаружила, что уже почти шесть часов вечера. Ничего себе! Три часа на поход в библиотеку потратила. «Все-таки вживую учиться удобнее», — мелькнула мысль. «Валяясь целыми днями и ночами, пролежни получить можно. И за фигурой сложнее следить». Подскочив с кровати, я попрыгала, разминаясь, включила бодрую музыку и спешно принялась за домашние дела. До возвращения родителей оставалось не так много времени, а ужин сам собой не приготовится, да и стирку запустить было надо. Успела, что называется, в последний момент, избежав очередной нотации матери о бесцельно сидящих дома упрямицах. Отчиталась ей о проделанной работе, очередных полученных вакансиях на курьеров, И всё оставшееся до отправления на сонную учёбу время провела, рисуя в голове образ леденящего дыхания. Судя по сверкам с изображением в Киелоре, получалось у меня это вообще без ошибок. А значит, в теории, когда образ наполнится силой, заклинание сработает. Вот и отлично. Теперь, по крайней мере, пока бак с избыточной подпиткой призраков не исправит, я буду чувствовать себя защищённой. Это сила. Жаль, только мощь энергонакопителя здесь, дома, была недоступна. Так бы сразу проверила работоспособность заклинания. А может, ещё и физическое доказательство его реальности получило бы. Кстати, а ведь это идея. Надо узнать, может, существует какое-нибудь маленькое, слабенькое заклинание, которое оказывает физическое воздействие на предметы. Ведь слышала же я о том, что их используют в быту. Пыль там может протереть. Или ещё что? Ну, хоть что-нибудь. Такое, что я смогу сделать дома, сама и, наконец, окончательно закрыть вопрос о своём психическом здоровье. Надо спросить у Иланы. Рука сама потянулась к Кейлору. Вот как я об этом сразу не додумалась. Хотя, конечно, столько всего интересного узнаёшь, из за такое короткое время голова кругом. Сосредоточиться на чём-то одном очень сложно. Хочется знать всё. Однако на этот раз разговора не вышло Занята. Потом. Аввокат. Пришёл отрывистый ответ. Тут только я вспомнила, что иланна от родственников своё обучение скрывает, а её родня сплошь маги. И, следовательно, в отличие от моих, могут увидеть её кейлор». Подставлять практически уже подругу было нельзя, поэтому я просто с удвоенной силой принялась ждать, когда придет время отправляться на занятия. Последние полчаса и вовсе провела как на иголках, особенно когда поняла, что родители решили, прежде чем лечь спать, досмотреть какой-то фильм. На всякий случай даже на головную боль пожаловалась, чтобы меня не стали потом по какой-нибудь причине будить. А когда наконец на Экеллори сработал таймер, буквально прыгнула в кровать. Спать, правда, не хотелось. Организм, и так пролежавший полдня, был бодр и полон сил, поэтому под одеяло забиралась с лёгкой тревогой. Удастся ли вообще в академию сегодня попасть? Однако сомневалась зря. Едва я закрыла глаза и сосредоточилась на хрустальном бокале, как провалилась в темноту, а спустя миг уже стояла в знакомом холле. Как и всегда, по утрам здесь было многолюдно. До лестницы пришлось добираться, глядя строго перед собой и лавируя между студентами, чтобы никого не задеть и не получить неприятных ощущений. Именно поэтому стоящего возле лестницы Айландира я заметила только, когда тот сам демонстративно шагнул навстречу, преграждая путь. От неожиданности я чуть было не развернулась и не припустила прочь, но тотчас взяла себя в руки. «Хватит его бояться!» «Ничего этот богатенький сноб мне не сделает. У меня теперь защита есть». Усилием воли подавив страх, я вздернула голову, мысленно сжала зубы и вознамерилась пройти сквозь Айландира. Но вместо этого со всего Маху вдруг с ним столкнулась. Так, словно была обычным живым человеком. «Не спеши». — хмыкнул Айландир, пока я ошарашенно моргала, пытаясь понять, как такое возможно. А в следующий миг тленник схватил меня за руку. Он держал меня. По-настоящему. Но как? — вырвалась само собой. — Ты действительно настолько глупа, что до сих пор не поняла, с кем имеешь дело? Айландир прищурился. Моя реакция его явно забавляла. «Я же тленник, бродяжка, один из сильнейших здесь. Для меня что твоя эфирная оболочка, что твое тело, все едино». И только теперь я заметила вокруг него легкую, едва заметную болотно-зеленую дымку. Этот гад опять колдовал. И главное, проходящие мимо нас студенты, как один, старательно делали вид, что этого не замечают. «Отпусти!» Опомнившись, я попыталась отшатнуться и вырвать руку, но силы оказались неравны. «Ты не имеешь права!» «О правах мы вроде уже вчера поговорили», — скучным тоном напомнил он. «А сегодня поговорим о том, что не стоит бегать и писать на меня кляузы. Ты должна усвоить, что это бессмысленно». Своими жалобами ты лишь заставляешь меня тратить лишнее время на выслушивание занудных проповедей Ломарны. Не более того. Я всегда получаю, что хочу. И если сказал, что хочу провести эксперимент, значит, проведу. Так что не раздражай меня и не мешай работе, чтобы сегодня после занятий сама пришла во второй изолятор. Ясно? Сама? Я ж задохнулась от злости. Такая откровенная наглость. Буквально вышибла из меня все остатки страха. «Найди себе другую дуру!» «Не хочу», — заявил Эландир. «У твоей иллюзии, миленькая личико И ты забавно и эмоционально, в отличие от унылых и забитых остальных призраков. Считай, что мне интереснее развлекаться с тобой». «Развлекаться?» «Ну, конечно. Такие, как я, для таких, как он, только игрушки для развлечений. И даже сломать их не жалко. Только я не игрушка и не подопытный кролик. Плевала я на твои интересы, с ненавистью выдохнула я. И лучше держись от меня подальше. Может, ты сильнейший в этой академии, но не во всех мирах. Чёрта с два я тебе позволю над собой издеваться. Хм. Mm -hmm. И как же ты мне не позволишь? Эландир широко улыбнулся. «Давай, удиви меня, бродяжка. Пожалуй, в таком случае я даже пообещаю выбрать для тренировок другого призрака, не тебя». И это стало последней каплей. «Да пожалуйста!» — рявкнула я и активировала леденящее дыхание. Образ игольчатой звезды встал перед внутренним взором со всей четкостью, а спустя миг... К нему рванулась сила. Огромная, невероятная, бездонная мощь разом наполнила всю меня, пронзила каждую молекулу моего призрачного тела. И, вспыхнув ярчайшей вспышкой, буквально впечатала Айландира в стену, отчего на той появилось быстро темнеющее пятно. «У меня получилось!» Гордая собой, я с торжеством улыбнулась, И тут взвыла сирена. От громкого леденящего душу воя я едва не подпрыгнула на месте. Вокруг зазвучали взволнованные испуганные выкрики, и у лестницы начала собираться толпа. А темное пятно на стене стремительно разрасталось, словно выгорала какая-то невидимая до этого момента покрывающая камень-сеть. И от этого будто выгоревшего пятна явственно тянуло холодом, который я неожиданно почувствовала, даже несмотря на то, что была призраком. Торжество сменилось страхом. Что это? Что я такого наделала? Чувство самосохранения взвыло, требуя тотчас сию секунду покинуть место преступления. Опомнившись, я отпрыгнула от слегка контуженного и мотающего головой тленника, но больше ничего не успела. Вокруг было слишком много народа, к нам уже протискивался магистр Крост. Его крайне разозлённое лицо не предвещало ничего хорошего. «Ой, что сейчас будет?» Я в панике сжалась, но декан на меня и внимания не обратил. «Айландир!» Едва оказавшись рядом, заорал он. «Это переходит всякие границы!» «Это не я!» Хрипло выдохнул тленник и потёр лоб. Приложила его, видимо, знатно. «Стало страшно уже вдвойне. А вдруг я ему что-то повредила? За нападение точно накажут». Это было не нападение, а самозащита. Он первый начал. Тут же нервно одернула себя я, готовясь отстаивать свою позицию до последнего. Вот только меня по-прежнему никто не обвинял. Декан продолжал наседать на Найландира. «А кто? Покажи мне, кто вообще здесь еще на такое способен!» «Что тут происходит?» — раздался строгий, уверенный голос ректора. И «Еще и ректор пришел. Ну почему я не умею просто исчезать из академии? Сейчас бы вжух и...» «Вот что!» Указующий перст декана ткнул в меня, отчего сердце сразу ушло в пятки. «Ваш лучший студент напал на первокурсницу-призрак, а причем не в первый раз, но теперь еще и защиту Академии повредил!» «Айландир!» Ректор, мрачнее на глазах, уставился на нас. «Да не я это!» Сжимая виски, выдохнул тленник. «Я же...» Уцепившись за версию декана, как за соломинку, в поддержку своей невиновности, одарила ректора Лидара самым испуганным и беззащитным из возможных взглядов. Мол, ну вы же не думаете, что это я, правда? Безродные призраки и первокурсницы на такое точно не способны. И результат не заставил себя ждать. Вспыхнувший от злости ректорский взор, тотчас метнулся к Эландиру. «Я на многие твои выходки закрываю глаза, но это уже перебор!» — рявкнул архимагистр Донариус. «Защитный контур Академии нарушен!» «Я...» «Не отпирайся! Марш в ректорат! Нас ждет серьезный разговор! А всем остальным?» Он оглядел столпившихся вокруг студентов. «Остальным, надеюсь, стало наглядно понятно, почему ваши драгоценные родственники отправляют вас учиться в стены нашей академии. Подобные разрушения!» Ректор махнул рукой на пожираемый чернотой камень. «В обычном здании уже привели бы к обрушению стены!» Так что еще раз напоминаю, что занятия магией допустимы только под надзором магистров или в специально оборудованных изоляторах, а сейчас всем покинуть этот коридор. Декан Крост, факультет призраков, отправьте по домам. Им сегодня здесь вообще находиться не следует. Необходимо сначала восстановить барьеры и защитный контур». Раздав указание архимагистр Лидар активировал Кейлор и что-то тихо быстро принялся туда наговаривать похоже, вызывал кого-то для ремонта стены. Студенты же под тяжелым взглядом магистра Кроста начали неохотно расходиться. Я же, наоборот, поспешила к выходу со всей возможной скоростью. На какое-то время буря миновала, но дальше надо было продумать, что отвечать, когда Эландир расскажет ректору всю правду. Он ведь не станет скрывать, что защиту разрушила я тем более наедине с ректором, где в своём провале признаться не стыдно. И дальше останется только моё слово против его. Увы, скорее всего, в итоге меня отчислят из Академии. Несправедливо. Но я хотя бы им всё выскажу. И про покрывательство издевательств, и вообще. Борясь с разрастающейся в душе жгучей обидой, Я рывком открыла дверь, делая шаг вперёд, но внезапно оказалась схвачена за руку и резко вытянута за пределы Академии. Миг, и я стою практически вплотную прижатая к Кайландиру. На улице стою, без поддержки энергонакопителя Академии, удерживаемая исключительно силой тленника, причём на этот раз пошевелиться не могу вообще. Могу лишь снизу вверх неотрывно смотреть в жуткие, опасно прищуренные болотно-зелёные глаза. И ведь главное — защитное заклинание больше недоступно. «Далеко собралась. Мы не договорили», — процедил Айландир. «А не о чем больше говорить!» — понимая, что терять больше нечего, резко выкрикнула я. «Так что просто иди и пожалуйся уже на меня ректору. Скажи, что во всем виновата бродяжка-первокурсница. Меня отчислят, и проблем у тебя не будет. Ты ведь этого хочешь?» «Нет, мне плевать на ректора. Я хочу узнать, откуда у тебя столько силы, чтобы использовать леденящее дыхание». Отрезал тот. «Ты первокурсница. Твой резерв не может быть равен резерву полноценного мага Дархата». Так значит, «Моё отчисление Айлен Диру не нужно? По крайней мере, пока? И движет им сейчас не столько злость, сколько интерес?» Паника начала отступать, а голова лихорадочно заработала, пытаясь хоть как-то обратить ситуацию в свою пользу. «Значит, я всё-таки тебя удивила?» — вкратчиво уточнила я. «Отвечай!» Меня жрали сильнее, однако я продолжала стоять на своём. «Сначала признай, что удивило». Резкий выдох. «Хорошо. Откуда?» «Что ж, рано или поздно, айлендер все равно об этом узнает. А если меня решат отчислить, то отчислят, даже без выяснения этого факта, просто по одной его жалобе. Так что скрывать не стало Призраков подпитывает Академия». Причем ограничений на подпитку не установлено. Об этом стало известно вчера. И декан признал, что это побочный эффект. Так что я смогла использовать мощность энергонакопителя Академии вместо собственного резерва. Каждый призрак сейчас способен такое сделать. Если догадается, конечно. И заклинание необходимое получит. Я вот догадалась. И получила. Во взгляде Айландира промелькнуло неудовольствие. «Пожалуй, ты не такая дура, какой казалась», — бросил он. «На факультете призраков вообще дураков нет», — отметила я. «В отличие от вас, элитных папенькиных сынков, у нас защитников не имеется. Приходится рассчитывать только на себя и свою голову». А вот этот Ленника неожиданно задело. «Я никогда не обращался к отцу. Все свои проблемы решал сам», — отрывисто рыкнул он. «А тебе и не надо обращаться», — парировала я. «Твоя фамилия сама по себе гарантия блата и всеобщего подхалимажа». Не знаю, что заставляло меня продолжать тянуть кота за хвост и припираться с айландиром, но удержаться не смогла. Гнев вспыхнул в его глазах, резанул точно бритвой, но почти сразу угас, и айландир усмехнулся. «Пытаешься дерзить?» «А я ведь и так уже по твоей милости попал на выяснение отношений с ректором и отцом. Так что тебе бы, напротив, следовало быть повешливей. Иначе уже завтра придется потратить куда больше усилий, чтобы поддерживать свою миленькую иллюзию цельной. Это если я вообще не расскажу о том, кто в действительности повредил защиту Академии. За подобный проступок тебя сразу отчислят, в отличие от меня». Это ведь моя фамилия, гарантия блата и всеобщего подхалимажа. Не боишься? Боюсь. Только страх, таким как он, показывать нельзя. Ты дал мне слово, Айландир, — отчеканила я. Ты обещал, что если я удивлю тебя, ты не станешь больше мне вредить. И сам признал, я тебя удивила. Так что, наследник домена тлена сдержит слово, — Или он такой же обычный трепло, как остальные?» Клянусь, я услышала, как черноволосый тленник скрипнул зубами. У него даже желваки на скулах заходили, а взгляд стал тем самым чуждым и жутким. «Я свое слово держу всегда!» — рыкнул Айландир. «Тогда будь любезен, отпусти уже меня, и разойдемся мирно, тем более что я не иллюзия». Не хотелось бы действительно получить синяк. Для меня самой было удивительно, как при столь диком выбросе адреналина голос до сих пор не дрожал. Вместо ответа тленник наградил меня долгим и на этот раз задумчиво изучающим взглядом. А потом рывком затянул обратно в холл-академии, и я вновь ощутила свободу. «Даш с тобой!» — бросила Айландир и, развернувшись, направился прочь. «Неужели ура?» Я смотрела ему в спину, едва веря, что всё получилось, и теперь этот жуткий тип оставит меня в покое. Не будет больше сковывающих заклятий, принуждения. А если всё это теперь выпадет на долю иланны Я нерешительно замерла. Стало неуютно. Она ведь единственная, кто согласился хоть как-то помочь. С помощью иланны я выторговала себе неприкосновенность, и теперь она в любой момент может пострадать. «Айландир!» — окликнула я, прежде чем додумала мысль до конца. Тот обернулся и мрачно вскинул бровь. «Что еще?» «Подругу мою Иланну не трогай тоже, ладно?» — попросила я. Вторая бровь тленника поползла на лоб тоже, теперь уже от узумления. «Ты еще торговаться со мной решила?» «Нет», — заверила я, быстро отрицательно качнув головой. А затем, переломив собственную гордость, умоляюще добавила «Просто прошу, пожалуйста». Глаза Айландира сузились. На миг показалось, что меня сейчас попросту пошлют куда подальше. Однако он только фыркнул. «Наглая ты все-таки бродяжка». «Ну, это, пожалуй, даже забавно. Хорошо. Тленник махнул рукой. Не попадайтесь мне обе на глаза, чтобы я не передумал. После чего быстрым шагом двинулся к лестнице. Вот теперь точно ура!